Глава 151. Вот так жаркое. Праздник окончен, брачные ночи состоялись, мы возвращаемся к нашим полетам. Находясь в великолепной форме, Стефания совершила подряд три вылета. Я внес ее сообщение в компьютерную программу, моделировавшую континент мертвых. Благодаря этой модели стало возможным под любым углом рассматривать каждую точку страны мертвых. Она все больше напоминала трубу с широким горлом. Мох-1, мох-2, мох-3 — это были вехи уже разведанной дороги. На танотодромах всего мира экипажи занимались тем же самым, но эктоплазмы, сумевшие преодолеть свои воспоминания, увязали на красной территории и зачастую оставались там навсегда. На земле сидящие в креслах мертвые танотонавты улыбались, как умалишенные. Это заставляло думать, что мог три действительно порог смерти, переступив которой никто не может вернуться обратно. Континент мертвых хранил свою тайну, окружив ее преградой наслаждений. Ведь и во время оргазма мы часто слышим «О, я сейчас умру». Как и при каждом возвращении, приносящем действительно важные результаты, Рауль собрал нас на кладбище перла «Друзья мои, пожалуй, на этом наши эксперименты останавливаются. Даже самые талантливые из наших иностранных конкурентов застряли перед мохом три». Он поднял глаза к звездам, словно ожидая, что какая-нибудь идея свалится ему на голову с небес. «Я стараюсь изо всех сил», — запротестовала Стефания. «Но когда я достигаю третьей стены, моя пуповина уже настолько натянута, что вот-вот лопнет». «Нам нужна новая идея», — изрек мой друг. Роза прижалась ко мне и прошептала. «Может, это ерунда, но однажды я наблюдала странное явление». «Что, дорогая?» Я собиралась поприсутствовать при взлете стефании и слушала радио. «Ну и?» В тот момент, когда ее пульс замедлился, в динамике раздался такой звук, словно что-то шипит на сковородке. «Вуаля! В этот день Роза...» совершенно случайно открыла первую систему обнаружения ауры.